В гостинице, где остановился колчак с семьей, тихо, спят. И перед гостиницей тихо, соня у окна, бессонно. И фонарь горит в ночной темноте, как волшебная лампа. И кажется, если дольше на него посмотреть, то выпал все тайны, какие только есть в мире. Мама, за спиной звонкий голос Ростислава. А теперь папа-адмирал, контрадмирал. Соня любит точность. Последний взгляд на фонарь опять не успела вызвать у него секреты. Заботы всегда поспевают раньше и отвлекают. Ростислав хворает уже не первый день. Простудился. Не мудрено такие погоды. Впрочем, на Балтике всегда погоды скверные. С этим давно пришлось смириться. Александра Васильевича все нет. Затянулся вечером подгорских. Соня не пошла. Не любила сборищ. Бывало на них только по необходимости, а сегодня необходимость не усматривалась. Да и Славушка приболел. Какое уж тут по балам и праздникам скакать. Долго же его нет. Лучше бы папа оставался капитаном, задумчиво израк Славушка. «Давай термометр». Соня вынула у него из-под мышки градусник, посмотрела пристально. Вроде бы жар начинает спадать. Соня вздохнула. Нельзя становиться сумасшедшей мамашей, курицей сетке, которая трясется над единственным, последним своим ребенком, тем более мальчик, пусть и маленький. Да и не такой уж маленький. Пять лет. Возраст изрядный. Давняя привычка к сдержанности, к замкнутости, к внешней невозмутимости. Вот что выручала Софья Федоровна после смерти двухлетней Маргариты. Об этой боли они с мужем почти не разговаривали. Каждый скрывал ее по-своему. Капитан мне больше нравится, рассуждал Ростислав. Контрал-адмирал, и не выговоришь. Нет, лучше бы оставался капитаном. Лучше всего было бы, если бы ты спал. Оборвала Соня с неожиданной досадой. Она погасила ночник и укрылась одеялом. Спи. Больше никто ее не отвлечет. Можно смотреть на фонарь и выпытывать у желтоватого огонька все его жуткие тайны.